Глава десятая. «Вот почему у вас, святош, такое предубеждение к магии?» Не иначе, как от долгого молчания в дороге Проло потянуло на темы философские, но не на отвлеченные, к примеру, о смысле жизни или о том, какая она, эта жизнь будет, когда демонов изгонят из мира, а напрямую связанные с нашей непростой ситуацией. Другими словами, захотелось не нехристю победы в споре о магии и вере. который, в общем-то, и спором было нельзя назвать, скорее, короткой перепалкой. После боя с темной слугой мне требовалась ясность. Я открыл спутникам правду о нас и потребовал ответной откровенности. Интересовали меня способности Гриня, а еще больше сведения о его источнике и пределе силы. По счастью, с первым выяснилось, что относится он к урожденным, то есть тем, кто уже родился с проклятым даром, и машескую энергию черпает из мира, а не из крови и смерти. Действительно, удачно вышло. В противном случае мне пришлось бы убить колдуна, невзирая на то, что он с товарищем спас нам жизни. А у рожденного, пусть и со скрипом зубовным, я как-нибудь мог потерпеть рядом с воспитанником. Попросил только. Не потребовал, а именно по-хорошему попросил. Магии во время путешествия больше не творить. Даже если угроза будет смертельная. Потому как лучше жизнь потерять, чем душу бессмертную. Ведь одно дело, когда Макс сам за стража вступился, а тот о силе его не знал. И совсем другое, если знал и даже в своих целях для защиты, например, использовал. Особенно с учетом уровня его силы, который был значительно выше среднего. Вот после этого моего пояснения Прол и взорвался. «Ну как же, они нам жизнь спасли!» Не сбежали, хотя и могли, вступили в бой с превосходящими силами противника, а этот неблагодарный дохлый страж теперь решил в мораль поиграть. Наговорил гадостей, хоть уши Стефану зажимай, оскорбился и плюнул под ноги. Я же, не иначе как по дурости Стариковской, принялся ему объяснять, что слова мои не для обиды произнесены были, а лишь для очерчивания границ и... Ей-ей, лучше бы молчал. Прола перекосило окончательно, он вырвался вперед и до недавнего времени шел молча, только порой фыркая, как свирепый еж. А теперь, стало быть, решил поспорить. Я уже давно замечал такое у людей. Чем меньше ты уверен в верности своего мировоззрения, тем больше хочешь спорить о чужом. Что подтверждало ей поведение Гриня, кстати. Нисколько на меня не обидевшегося, хотя из охотников именно он и был магом. Почему вы спокойно используете оружие цивилизации, которая привела в наш мир твари из иных планов, а вот магию считаете злом?» Не получив ответа на первый вопрос, Прул сразу же задал второй. Стефан хмыкнул. Воспитанный в общине, где детей пугали сказками о демонах и колдунах, он не видел никакого противоречия в обозначенном охотником примере. «Колдуны – зло, поскольку служат демонам. Об этом все знают». К чему доказывать очевидное? К счастью, парень не пожелал свое мнение выразить более открыто. «Нет, серьезно!» Вновь столкнувшись с молчанием, Прол остановился перед Стефаном и уставился на него злым взглядом. «Сила, как и любая иная вещь в мире, не несет в себе зла или добра. Все зависит от того, кто ее использует. Слышишь, дохлый страж!» Он хотел поговорить не со Стефаном, а именно со мной. «Мне же ввязываться в эту разновидность идеологического спора совсем не хотелось. Своё мнение я не изменю, его тоже. Так чего воздух сотрясать?» «Давай, каждый из нас останется при своём», – озвучил Стефан мою реплику. «Просто будешь идти считать меня дерьмом?» Пролл не унимался. «Ты же не маг». но ну, не меня, Гриня». «Вот что по-твоему? Гринь дерьмо?» Он ведь вам обоим жизнь спас, между прочим. Та тварь положила бы вас, ни Квач, ни иное какое оружие щит ее бы не пробило. Квач пробил бы. Но ты не успевал. Нет. И мы благодарны за помощь. Только потому, что темная слуга была убита, ее гвардейцы превратились в обычных размалеванных сектантов. Но продолжаете смотреть на нас, как на дерьмо. Может, страж тебя обидеть не хотел? Буркнул Гринь. Ему тоже надоел зудеж напарника. Может, он не понимая, что спор всегда круга не только. Шайся! сплюнул охотник. «С каких это пор ты-то защитником свитош заделался?» «А откуда такая любовь к немецкому?» «Желая сменить тему, спросил я. То есть Стефан, но по моей просьбе». Проул книжку одну нашел». Охотно подключился Гринь. Прочел там, что лучше немецкого для ругательства нет языка. «Терь, где може, там и ищи слова». И учит. Мы уже подходили к Малахии. По словам охотников, пройти нам оставалось верст пять. Да и без их слов было ясно. Все чаще встречались приметы того, что люди в окрестностях бывали частенько. Сама дорога, вдоль которой мы двигались, но на которую не выбирались, Множество тропок в лесу, проложенных охотниками и собирателями, и изредка встречающиеся места прежних стоянок. И мусор. Не то чтобы много, но он всегда сопутствует человеческому жилью. «Все беды людей от узколобого фанатизма!» Прол упрямо повернул разговор в прежнее русло. «А ведь он даже цену за свои услуги не попытался поднять, — подумал я в этот момент. Это было бы совершенно оправданно и логично». «Беды людские проистекают из гордыни, самонадеянности и неверия», – отозвался я. «А был бы я или Стефан фанатиком, ты бы уже на костре горел». «Вот про это я и говорю!» На намек про костер Прол не обиделся, обрадовавшись, что я позволил втянуть себя в дискуссию. «Не хватает вам, святошам широты взглядов? Чуть что в канон не укладывается на костер?» «Да уж какая тут широта взглядов!» Стефан позволил говорить его голосом, устав озвучивать все мои слова. «Или на демонов как-то иначе можно смотреть? И на жертвы, которые темные слуги в их честь режут? Но они то зло, а у зла нет оттенков, прол. Черный, как его ни назови, черным и останется. Нет светло-черного или слегка черного». «У баб есть», — ввернул Гринь, явно озвучивая наболевшее. Не иначе подружка запросила в подарок шаль цвета фуксия. «А у оружия?» – не растерялся Прол. «У оружия есть цвет? У пистолета или квача? Им ведь и демона можно убить, и обычного человека, и доброго, и злого. Что оно тогда? Не зло?» Для того, чтобы самим верить во что-то, многим людям требуется, чтобы и окружающие их веру разделяли. Прол как раз принадлежал к их числу. «Зло?» – ответил я. «Без оттенков зло. Но зло соразмерное. Ты ведь, чтобы черей вскрыть, не топор берешь? И не из пистолета его простреливаешь? Магии мира не уничтожишь?» «Как знать?» «Может и нет». Я едва удержался, чтобы не сказать, как гринь можа. Очень у него заразительно выходило. Зато душу бессмертную с гарантией. «Началось!» – протянул охотник. «Как у святош кончаются аргументы...» Так они к душе обращаются. Кто эту душу видел? Демонов до темных веков тоже не видели. Считали чем-то метафорическим, аллегорией на человеческие пороки и грехи. Сейчас ты их видишь, и дела их тоже. Почему же душа для тебя по-прежнему миф? Прол ненадолго замолчал, но не признав мою правоту, а готовя новые доводы в защиту своей позиции. Хорошо хоть не увлекся настолько, чтобы перестать окрестности оглядывать. Допустим, душа есть, неохотно признал он после некоторого молчания. Аминь. Но почему вы, церковники, продолжаете служить тому, кто позволил демонам вторгнуться в наш мир? Почему ваш бог молчал и не вмешивался, когда лились реки крови? Почему сейчас никак себя не проявляет? Может, он слаб и больше не в силах сдерживать зло? Разговор наш в конечном итоге неизбежно пришел к единственному возможному выводу. Единственному, для нехристия, естественно. На этом и строится их отрицание власти Бога. Он не вмешивается. При этом в расчет не берется, что нынешние времена не первые в истории, когда человечество стояло на грани уничтожения. Взять хоть бы Великий потоп, где геноцид рода людского был не настолько однозначным, как пытались представить противники церкви. Надо было сворачивать эту беседу. Пару верст ею сократили, и ладно. не потому что у меня не было аргументов против позиции охотника просто стефан слушал все это а разум одиннадцатилетнего мальчика лучше таким не смущать ничто без воли его не происходит но он наделил нас свободой воли не для того чтобы всю ответственность можно было возложить на него не нужно приписывать ему то что люди сами сделали это что же не говори что вскрывая склады Из схроны древних вы не нашли ответа на этот вопрос. Словарь немецкого куда более редкий артефакт, чем знание о том, что стало причиной открытия разломов. Это только гипотеза. Но тон его сделался куда менее запальчивым и уверенным. Я угадал, нехристи знали. А вот Стефан нет. В фильме, который я ему показывал, ничего не говорилось о предыстории гибели человеческой цивилизации. о чем он тут же спросил. Я решил отвечать вслух и воспитанника просветить и на доводы охотника ответить. Принцип ПАРДА. Гипердвигатель, иначе называемый ВАРП-двигателем. Устройство, способное пронзать время и пространство, ворота человечества за пределы Солнечной системы. Пара часов пути и космический корабль у Альфа-Центавра. Или у того желтого карлика, где астрономы обнаружили планету, едва ли не копирующую Землю. Первые поселенцы там даже успели высадиться. Ты же читал об этом, Прол? Это гипотеза, упрямо молвил тот. Ойли, а заключение ученых того времени, которые били в набат, об опасности принципа Парда, ты не встречал в архивах? Они же не просто паниковали, основывали свое мнение на доказательствах. о том, что двигатель разрывал саму ткань мироздания, об изнанке всевечности, где даже законы нашего мира не работают. По-твоему, Господь это сделал? Вложил в голову ученых необходимые знания, которые привели их туда, где людям быть не должно? И сорвал печати? Это лишь твое мнение? Закончили, Прол. Есть две точки зрения, твоя и моя. менять убеждения никто из нас не собирается я страж пусть и дохлый как ты выражаешься а не ревнитель я не буду тебя наставлять на пути спасать твою душу ты знаешь вполне достаточно чтобы сделать это сам что касается магии я знаю грин произнес фразу так тихо что мы его едва расслышали используя эту силу я душу в грязи валяю «Лучше и не скажешь. Но эта сила нужна нам. Сейчас. Не осуждаю, Гринь. Твое решение – твоя душа. Но в нашей компании тебе лучше сдерживаться от использования магии. С точки зрения мирянина, хоть общинника, хоть нехристи – это странно. Ненависть церкви к магии казалась абсурдной, держащейся на фанатизме священства, узурпировавшего право на чудеса». Но только если не знать того, что было известно Ассамблее. Она ведь много сил и времени тратит не только на борьбу с демонами, но и исследованиями занимается. Изучает прошлое человечество, чтобы во всеоружии встречать будущее, и природу магии познает. Как сражаться с врагом, если ничего не знаешь о его оружии? Но правду церковь раскрывает неохотно, это так. А некоторые секреты и вовсе навсегда запирает в подвалах гданьской цитадели, вместе с их носителями. К подобным относились и сведения о магии. Миряне знали, что в мир колдовство пришло вместе с демонами. Точнее сказать, и это знание общедоступным не являлось, импульсом стал сам факт снятия печатей. Магия в мире была всегда, но сдерживалась силой оных. Знали обычные люди, что выходцы из преисподней награждали своих слуг силой, топливом для которой служила жизнь и кровь. Но большинство из них понятия не имели, что проклятый дар можно было получить при рождении. Сами урожденные маги об этом старались не распространяться, опасаясь преследования, а на территории подконтрольной ассамблеи за соблюдением тайны следили ревнители, которые отбирали детей с магическими способностями у родителей и скрывали их от мира. Как правило, урожденные не использовали ритуалы и заклинания темных, хотя они и не были от них закрыты. Работали с сырой силой, которая теперь бесконтрольно разливалась по миру, особенно сильно проявляясь в местах массовых казней, столов крови и разломов. То есть, по сути, урожденные пользовались последствиями человеческих жертвоприношений, хотя и всячески это отрицали. При этом нельзя сказать, что церковь бескомпромиссно уничтожала всех владеющих магией. Тех, кто добровольно отказывался от проклятого дара, не преследовали, позволяли жить обычной жизнью, лишь проверяли порой. А некоторых и вовсе брали на службу. Например, в новгородской епархии служил ревнитель 20 лет назад, принявший сан и с тех пор ни разу не призвавший запретную силу. Служил людям и ассамблеей, спасая души и очищая тела. Так что я был категорически не согласен с пролом, называющим служителей церкви усколобыми фанатиками. В основе служения всегда, как и прежде, лежала свобода воли и выбора, которая, разумеется, не относилась к темным слугам, их прислужникам и сектантам. Эти свой выбор сделали навсегда запятнав душу души с ношением с тьмой. Была еще одна разновидность магов, самая опасная, опаснее даже темных слуг, полукровки, называемые также нефилимами. плоды противоестественного союза людей и демонов, которые, как известно, падшие ангелы. С этими чудовищами церковь разговоров не вела, уничтожая их везде, где находила, не считаясь с потерями. Хотя я и использовал множественное число, до сих пор ассамблея сталкивалась только с одним полукровкой. Называл он себя Велисом и жил 40 лет назад в Киеве. Сила его была велика, позволяло земле превращаться в болотной топе под ногами противников. Церковь в борьбе против него потеряла сотни воинов и десятки стражей, но справилась. Хотя Нефилим говорил, что он бог, а смертных считал расходным материалом, сила истинной веры наглядно продемонстрировала, что бог один. Других самопровозглашенных башков в наших краях не обитало, они вообще предпочитали регионы потеплее. Исключением был лишь называющий себя «отцом бурь-полукровка», устроивший себе царство на территории бывшей Англии. Были сведения о нефилимах в землях монголов, доходили слухи о междоусобных войнах племенных башков африканского континента. Но правда это была или нет, ассамблея пока не знала. «Здесь уже можно на дорогу выйти», – прервал мои размышления Гринь. «До синих глейн около версты осталось». Тут ваши братья службу несет. Были бы руки, перекрестился бы. Честно говоря, после столкновения с темной слугой, я уже разуверился, что Золотоголовый даст нам добраться до Малахии. Уж больно сведения у нас были горячие. Не считался высший демон с потерями среди рабов своих. Хорошо, отозвался Стефан. Ты, страж, не серчай на Прола. Непонятно, к кому из нас обращаясь, добавил колдун. Он хороший охотник и человек добрый. Ревнеть он не любит? К стражам-то с уважением. Прул как раз шагал метрах в семи впереди и слов своего напарника не мог слышать. «Чем они ему так насолели?» – уточнил я, хотя уже догадывался об ответе. «Он раньше на ваших землях жил. В какой-то там благодати или вознесении, не упомню. Жену имел, детей трех, мальков совсем. В церковь на службы ходил, был, как говорится, общинником. А потом оказалось, что жена его — ведьма. Но с даром, понимая, никому зла не делала, но колдовала тихо над скотом, да на здоровье. То у него всё в делах и ладилось-то. «Ревнители её забрали?» «И кто ж Всех. С даром оказались. Два сынка и дочь Може, казнили». «Може, в подвалах до сих пор держат. Неведомо. А его оставили». И он озлобился. Понятное дело. «Тяжело это, хотя и ревнителя, благодати или вознесения, откуда там, прол родом? Я прекрасно понимал. Четыре человека с проклятым даром в общине – это опасно. Пусть трое еще за мамкин подол держались, но если жена силу применяла, выбора у ревнителя не осталось». Известно же, что подобное к подобному тянется. А кому нужен прорыв низших в периметре безопасных земель? Хватает и того, что Москва в центре церковных территорий злом сочится. Прола я понимал. Кровь не вода. Отказаться от плоти своей, даже не зная о скверне, трудно. Вот и подал сообщение Прол за фронтир. Примкнул к нехристям и сделался охотником. Это как раз неудивительно. Удивительно, что после этого он смог стражу руку помощи протянуть.